«Обалдеть!» — только и сказал я, глядя в глаза кардинала. «Теперь понятно, откуда задорный молодой блеск. Живые инфракрасные очки. А можно увидеть и более тонкие световые волны. Ультрафиолет, так?» Я кивнул. Я уже ничему не удивлялся. «Так вот, одна из разновидностей глаза ангела позволяет отличать функционалов от обычных людей». Функционалы излучают сложные гармонические колебания. Это излучение идет от головы, точнее, от гипофиза. Экранировать колебания обычным образом невозможно. Мы надеемся, что невозможно. Бывшие функционалы, вроде тебя, меняют свой спектр излучения, но тоже остаются не людьми. Возвращаются обратно, но не до конца, «Нет, переходит в какое-то третье состояние». «А что за излучение? Радиоактивное? Электромагнитные волны?» «Нет», — кардинал улыбнулся. «Нет, но это уже те вопросы, на которые я не стану отвечать, даже если поверю тебе до конца. Ты можешь быть другом, но и друг способен придать или выдать информацию под пытками». «Я и не настаиваю», — с обидой сказал я. «Так интересно стало». «А порталы?» «Ну, не только порталы, вообще функции?» «Они тоже излучают», — небрежно сказал кардинал. «Слишком небрежно, чтобы это было сказано случайно». «Они живые?» — воскликнул я. «А как вы думаете, молодой человек? Если за ночь какая-то старая каменная башня вырастила вам мебель, и покрасила стены. То как это получилось? Маленькие сказочные гномики постарались? Меня передернуло. Потом я сказал. «Тогда поводок функционала — это его пуповина», — кивнул Рудольф. «Невидимая энергетическая пуповина. Если отойти слишком далеко, то она рвется. Но для младенца это означает рождение, а для функционала тоже». — Полная свобода. Зато все способности исчезают. — А у младенцев много способностей? — ответил кардинал вопросом. — Бывшие функционалы способны вырасти во что-то другое. Рудольф погрозил мне пальцем. — Не увлекайтесь ассоциациями. До определенного предела они полезны, помогают нам понять происходящее, но потом начинают запутывать. Знаете, как я обычно объясняю простому невежественному человеку феномен Троицы? Я пожал плечами. Я говорю так. Глядя на небо, мы видим солнечный диск. Также мы способны узреть и даже понять Христа, его человеческую составляющую. При этом нам кажется, что солнце не очень-то и большое и крутится вокруг нас. На самом-то деле солнце огромно, и это земля. Вращается вокруг него Так и мы, люди, на самом-то деле Соотносимся с Христом Идем дальше Солнце видится нам диском Но это исполинский шар Так и Бог для человеческого взора Доступен лишь малой частью Которая ослепляет нас Не в наших силах Объять его во всей полноте И еще, даже если мы закроем глаза Перестанем видеть солнце все равно мы почувствуем его лучи, его тепло, всей кожей. Так и Дух Святой пронизывает все мироздание. Э — Э, Толково, — осторожно сказал я. — Кажется, даже мне стало чуть понятнее. Кардинал засмеялся. — Спасибо. А вот один простой человек, выслушав мое объяснение, я тогда был рядовым священником, подошел и спросил, правильно ли он меня понял, что Господь большой и круглый. «Ясно. Функционалы, сорвавшись с поводка, ни в кого не вырастают. Во всяком случае, нам такое неизвестно», — кивнул кардинал. «Но я не скрою вы любопытный случай. Ваша аура, если употреблять это слово, типична для бывшего функционала. Но ведь вы как-то смогли победить куратора, уже лишившись своей функции, своей энергии. Может быть, остаток сил...» Он развел руками, «Не знаю». Мы не могли постигнуть функционалов до конца. Шла война, мы готовились долго, сколько могли, но информация просачивалась. Была война, очень жестокая и страшная. Плали костры инквизиции, на которых жгли функционалов, отказавшихся прервать связь со своей функцией. Гибли священники, знающие, с кем мы воюем». Гибли простые люди, уверенные, что наступил апокалипсис и идет последняя битва с дьяволом. А еще простые люди убивали друг друга, напуганные и неспособные отличить бесовскую мощь функционала от обычного человеческого ума, силы, таланта. Гениальные композиторы — Умелые мастеровые, ловкие циркачи и искусные целители гибли лишь потому, что не было времени и сил отделять зерна от плевел. Надо было выжечь заразу дотла. Он замолчал. Песик на его руках заворочился. Я не знал, сказал я. Мы думали, что. А теперь вы приходите к нам и говорите, нам, с приятелем, надоело быть функционалами второго сорта. Мы хотим и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Дайте нам армию, но ничего не требуйте взамен. Ведь так? — Не знаю, — сказал я. — То есть да, изначально. А теперь не знаю. Вы, — я неловко развел руками, — оказались лучше, чем мы думали. Видимо, так. — Чего вы хотите? С чем ты пришел, бывший таможенник? — Я пришел просить, — сказал я. «Ведь сказано, что просите, и дано будет вам. Я пришел просить о помощи. Мы и впрямь не хотим оказаться просто людьми, вы правы. Но ведь вы не оставите нас одних против Аркана». «А ты уверен, что твой раскаившийся друг и впрямь против Аркана?» Я покачал головой. «А ты уверен, что корень всех бед — Аркан?» Я вскинул голову. «Кто же тогда?» Кардинал покачал головой. «Ну ладно, корень бед – дьявол. Я готов вам поверить», – сказал я. «Но даже вы, наверное, не считаете, что где-то там сидит дьявол во плоти и рассылает чертенят с поручениями. Этого сделать функционалом-скрипачом, а этого функционалом-таможенником не считаете, верно? Дьявол – это злая воля, эти наущения и подстрекания. Но есть же именно организации функционалов. Те, кто рассылает приказы, есть какой-то куратор кураторов, Один или во множестве, неважно. Где-то они обитают и экспериментируют над мирами со своей неведомой целью. Кардинал вздохнул. Тяжело встал, опустив дремлющую собачку на кресло. Пробормотал, глядя на пса. Старенький уже совсем, ему 18 лет. Гвардейцы давно требуют, чтобы другого завел, а я не могу. Умрет он сразу, если я его брошу. «Куратор кураторов, говоришь!» Он прошелся по комнате, встал у окна спиной ко мне, горько произнес. «Как хорошо быть молодым и горячим! Верить, что у тьмы есть сердце, у врага имя, а у экспериментов цель. Мы плохо знаем аркан, мы выявляем их лазутчиков, но не в силах сами туда пробиться». Но то, что нам удалось узнать, на аркан никак не указывает. Это мир технический, примерно как и твой. Уровень их развития никак не позволяет создавать функционалов и завоевывать чужие миры, но ну, никак не позволяет. Исполнителями, послушными солдатами, наместниками в захваченных мирах они могут быть, не только могут, но и являются, тут ты прав». Но создано, придумано все это было где-то еще. Ни на Демосе, ни на Верозе, ни в Тверди, ни в Аркане. Бессмысленно и глупо воевать с исполнителями. Они ни в чем не виноваты, а на смену погибшим все равно придут новые. Мы и сумели оградить свой мир, но если начнется масштабная война, и нам не поздоровится». Гвардейцы и монахи рыцарских орденов с живым оружием против натренированных функционалов с автоматами, против танков и самолетов. Нет, я вовсе не хочу сказать, что мы проиграем. Скорее всего, мы просто убьем друг друга. Если хотя бы знать, что погибнет и зло, но нет же. Мы не знаем, где сердце тьмы, юноша. И поэтому солдаты-тверди не пойдут воевать, В чужие миры. Некоторое время мы молчали. Я мял в руках очередную папиросу. Потом спросил, скажите, а почему у вас гвардейцы женщины? В нашем мире есть Ватикан, так вот там я знаю про Ватикан и швейцарских гвардейцев. Но в нашем мире не 147 гвардейцев полегли, спасая папу Климента VII, а монахини из монастыря Кармелиток Спасли шестерых кардиналов Конклава. Кардинал вернулся за своей собачкой, поднял ее на руки, сказал «Отдыхай». «Я нехорошо поступил, не дав тебе отдохнуть с дороги, но в Риме из членов Конклава сейчас я один, и мне было очень интересно поговорить с гостем из другого мира, тем более с бывшим функционалом. Я как раз занимаюсь вопросами внешней безопасности Тверди». Я рад, что мы поговорили, сказал я. Ждать это хуже всего, и мне все равно стало легче, хоть вы и отказали в помощи. Я не отказывал в помощи. Я лишь объяснил, почему наши солдаты не отправятся в Аркан или Демос. Но помощь... помощь бывает разной. У тебя не вызовет возражений, если Марко побудет с тобой в качестве моего представителя. Нет, конечно, он хороший собеседник. Кардинал чуть заметно улыбнулся. «Да, я знаю».